Глава пятая. Летающий рояль. «Мои алмазы!» — истошно завопила старушка. «Да вы хоть знаете, сколько не стоят!» Толпа гостей выставки ошарашенно замерла. Оперная ария Рагнеды Герасимовны оборвалась на полуслове А потом все вдруг кинулись собирать рассыпавшиеся драгоценные камни и распихивать их по карманам. В один момент посетители мероприятия, еще секунду назад такие важные, интеллигентные и напыщенные, словно обезумели. Больше всех усердствовал Владимир Михайлович, начальник Анастасии Никитиной. Дворецкий барменталь копошился рядом с ним, то и дело отталкивая Одинцева в сторону. В зале появилась удивленная Анастасия. Захар Сергеевич Третьяков застыл рядом со сценой, не зная, что предпринять. Сёма хотел тоже броситься за бриллиантами, но Афанасий его удержал. «Не сходи с ума», — строго сказал он. «Это всё чужое. Не станешь же ты грабить несчастную старушку». «Что происходит?» — воскликнул Кеша, наконец оторвавшись от своей зеленокожей спутницы. Охранники заметались в толпе, которая начала постепенно оттеснять их к стеклянной башне. В этот момент старушка в черном вытащила из сокваяжа здоровенный бластер и огрела ближайшего секьюрити полбу. Рослый парень молча рухнул на пол, а старушка выстрелила в стеклянную башню и разнесла ее вдребезги В зале раздались испуганные вопли. Громче всех паря между полом и потолком, хорошо поставленным голосом вопила Рагнеда Герасимовна. «Хм, не так уж и несчастна эта бабушка», — отметил Сема. «Никому не двигаться! Это ограбление!» Старушка скинула шляпку с вуалью, и Афанасий оторопел. Он узнал Мурену Амбассадорскую. Известная преступница и контрабандистка, с которой он не так давно повстречался в Казахстане, и едва унес ноги с той встречи. Как она попала сюда? Ведь он точно помнил, что ее арестовали». Мурена снова выстрелила из бластера, и суматоха в зале усилилась. Бандитка выхватила из кармана и швырнула в толпу дымовую шашку, которая с громким хлопком взорвалась, и клубы густого сизого дыма начали заполнять помещение. Люди и инопланетяне с истошными криками бросились в рассыпную, а налетчица принялась крушить оружием витрины, выгребать из них украшения и скидывать все в свой саквояж. Афанасий наклонился и поднял один из бриллиантов, подкатившийся к нему под ноги. Он сразу понял, что это не камень, а пластиковая подделка. Мурена хорошо все продумала, чтобы устроить в зале суматоху. В этот момент Элина оттолкнула Кешу в сторону и проворно прыгнула к преступнице. Афанасий решил, что она хочет остановить Мурену, но не тут-то было... Элина сбила с ног двоих охранников, подкрадывавшихся к мурене сзади. Еще один секьюрити вскинул оружие, Элина развернулась и ударила его ногой. Парень отлетел назад и врезался в рояль. Его реактивный ранец включился, и охранник вместе с роялем, великом и мощным потоком воздуха, понесся по длинному постаменту к прозрачной стене. Молодой пианист опрокинулся вместе со стулом и кубарем скатился с возвышения. «Это ты, мерзкий мальчишка!» Узнала вдруг Мурена Афанасия. «Вот так встреча! Ну, теперь-то ты от меня не уйдешь!» И она пальнула в него из бластера. Афанасий откатился в сторону. Мурена выстрелила еще раз. «Берегись, Афанас!» — раздался крик Кеши. «Она сзади!» Афанасий, недолго думая, ринулся под буфетную стойку. «Ого! Ты тоже здесь, красавчик!» Заметила Мурена дядю Иннокентия. «Я тебя хорошо запомнила, и ты подвернулся мне очень кстати!» Кеша озадаченно на нее уставился. В этот момент стеклянный рояль слетел с постамента, проломил прозрачную стену здания и вылетел наружу. Охранник чудом сумел избавиться от своего летающего ранца и повис на сломанной балке. Ранец вылетел вслед за роялем и исчез в темном небе. Снизу раздался оглушительный грохот, а затем дворецкий барменталь подскочил к разбитой стене и выглянул наружу. «Наш лимузин!» — завопил он, заломив руки. «Он уничтожен!» «Отъездила свое эта колымага!» — довольно расхохоталась Мартина. «Какая внезапная радость! Теперь папаша точно купит мне новую машину!» Тем временем Элина, расшвыряв оставшихся охранников, подобралась к самому большому алмазу и вытащила его из разбитой витрины. К ней подбежал еще один охранник, она ударом ноги сшибла его на пол, затем рывком сдернула с него реактивный ранец. «Стоять!» – завопила Мурена. «А как же я? И мои бриллианты?» Элина надела ранец на плечи и, окутанная клубами дыма, взмыла в воздух. Мурена швырнула к потолку саквояж с украденными драгоценностями, и Элина подхватила его на лету. Затем она резко развернулась под потолком зала и вылетела в разбитое окно. «О, нет!» – всплеснул руками Кеша. На него жалко было смотреть. «Элина!» «И это туда же!» «Везет мне на уголовниц!» А Мурена подскочила к другому охраннику, лежавшему на полубе сознания, и начала стаскивать с него ранец. Но парень вдруг пришел в себя и ударил ее электрошоком. Бандитка свалилась на пол и забилась в конвульсиях. Вскоре в задымленном зале появилась полиция. Они быстро оттеснили всех к стене для выяснения обстоятельств случившегося. Мурену арестовали, а Анастасия подбежала к Афанасию и Семе и обняла их обоих. «Вы не пострадали?» – обеспокоенно спросила она. «Нет, мам, все в порядке», – ответил Афанасий. «А обо мне никто не беспокоится?» обиженно проговорил Кеша. «Я заслуживаю сочувствия, как никто другой. Моя новая любовь оказалась инопланетной воровкой». «Кстати, об этом!» раздалось вдруг сзади. Кеша завернули руки назад двое дюжих полицейских. Он не успел опомниться, как на него надели пластиковые наручники. «Что вы делаете?» испугалась Анастасия. «Отпустите его немедленно!» «Это ошибка!» крикнул Афанасий. «Мой дядя ни в чем не виноват!» «Никакой ошибки тут нет!» расхохоталась Мурена, которую как раз волокли к выходу. «Держите, красавчика! Это наш сообщник. Он провел девчонку сюда по своему пропуску. Я рада, что его арестовали. Будет не так скучно в тюрьме». «Что ты несешь?» вызверился на нее Кеша. «А ну скажи им правду!» «Я с уголовщиной не разговариваю», заявила Мурена, задрав нос. «Не слушайте ее!» возмущенно воскликнула Анастасия. Она специально так говорит, потому что ненавидит нашу семью. Но она говорит правду, — сказал, приближаясь в полицейский в штатской одежде. Он показал Анастасии свое удостоверение. «Следователь Рычков, мы проверили эту зеленокожую дамочку. Так вот, она вошла в здание по пропуску, выписанному на имя этого молодчика. Этот молодчик мой брат». «Да хоть папа римский», — жестко ответил Рычков. «Двоих из банды нам удалось задержать. А эта девица тоже недолго будет гулять на свободе. Я лично займусь этим делом». «Вы совершаете огромную ошибку», — воскликнул Афанасий. «Мурена нас ненавидит, поэтому и лжет. А Кеша ни в чем не виноват. Он с Элиной лишь недавно познакомился». «О, ты даже знаешь, как ее зовут», — сказал следователь Рычков. «Может, и ты с ними заодно». Ваш Кеша провел бандитку в зал. Вторая проникла, украв пропуск, у работницы выставочного центра. Пока одна устроила тут суматоху и отвлекла охранников, вторая похитила алмаз и скрылась. Остальные просто не успели смотать удочки. Вот так все и случилось, и не иначе. «Какой умный следователь!» Уважительно произнесла Мурена. «Так быстро раскусил все наши замыслы!» «Молодец! Возьми с полки огурец!» «Закрой рот!» — прикрикнула на бандитку Анастасия. «Тебе-то не привыкать сидеть за решеткой, но своему брату я не позволю портить репутацию». Мурена обиженно нахмурилась и выпятила нижнюю губу. «Я не преступница. Просто законы меняются так часто, что я не успеваю их соблюдать». «Мы задерживаем вашего брата до выяснения обстоятельств», — жестко объявил Рычков. «А начнете препятствовать расследованию? Надену наручники на всех остальных». «Час от часу не легче», — покачал головой Кеша. «Пока все не выясним. Придется тебе посидеть под замком», — сказал ему следователь. И Кешу с довольно хихикающей муреной увели. Анастасия, Афанасий и Сема остались в разгромленном зале. Полицейские принялись опрашивать свидетелей происшествия, разговаривали с помятыми охранниками и организаторами мероприятия. Выставочный зал быстро оцепили, В проходах натянули желтые предупреждающие ленты. Специально запрограммированные роботы принялись просвечивать карманы посетителей выставочного комплекса датчиками в поисках драгоценностей, которые в суматохе умудрились стащить некоторые несознательные личности. «Это не мое ожерелье!» – вопил где-то дворецкий барменталь. «Мне его подбросили! Оно даже не подходит к цвету моих глаз!» «Бросьте его за решетку!» – раздался смех Мартины Наворотиловой – Он тот еще мошенник. Может, тогда папаша позволит мне завести другого дворецкого в комплекте с новой машиной?» Захар Сергеевич Третьяков с обескураженным видом приблизился к Анастасии и положил руку ей на плечо. «Я так расстроен, Настя», — признался он. «У меня слов нет. Но мы обязательно со всем разберемся. Если потребуется, рассчитывайте на мою помощь». «Спасибо, Захар Сергеевич». кивнула Анастасия. «Пока я даже не знаю, с чего начать». «Инокентию придется переночевать в полицейском участке, а утром мы все уладим», — пообещал Третьяков. «У меня есть влиятельные знакомые в высоких кругах. Завтра я им позвоню, и все решится. А пока вам лучше вернуться домой и немного отдохнуть. Доклад о древних гробницах сегодня уже явно никого не заинтересует».